совесть представление о той общей правде, на которой держится всё. Ребёнок получает правду с языку, но люди вокруг него он видит и исповедуют не ту высшую правду, которую он чувствует в себе, а какую-то другую, упрощённую, извращённую. Постепенно ребёнок начинает подчиняться не общей человеческой высшей морали, а групповой морали близких и уважаемых им людей, морали эталонной группы, как говорят социологи, то есть морали той группы людей, к которой человек хотел бы принадлежать, в которой он хотел бы быть своим, в которой он находит защиту, безопасность мы. По совести стыдно воровать, а с точки зрения сельских ребятишек бывает стыдно не залезть в чужой сад. Это признак трусости. С человеческой точки зрения стыдно быть карьеристом, а с точки зрения определённой группы людей стыдно не делать карьеры. Всё дело в том, с какими людьми общается наш ребёнок, на кого он равняется. Поэтому сколько бы ни уверяли мы мальчика или девочку, что плохо получать двойки, Уговоры не действуют, если в классе презирают не двоечников, а отличников. И нужно много терпения и веры в ребёнка, чтобы научить его поступать независимо от людей его окружающих, равняться душой на высшие, а не случайные, стремиться к правде. Уговоры здесь действуют мало, а наказания совсем не действуют. Они лишь укрепляют уверенность ребенка в его правоте и заставляют гордиться. Ведь каждый из нас гордится, если страдает за свои убеждения. Мораль – это не список правил, приколоченный в комнатах нашего сознания. Мораль и совесть – живое и развивающееся явление. Всё, из чего ребёнок сознательно извлекает опыт нравственного и даже безнравственного поведения, ближе к совести, чем бездумное следование заданным правилам. Совестьливость не приобретается за один вечер или за 100 вечеров в беседах с родителями или учителями. Совесть обостряется в поступках и проступках, ценой падения и преодоления Она даётся нам дорогой ценой. Никто не приобрёл чуткую совесть беззаботно, без страданий и мучений. Без мятежной совести на свете нет. Поступать по совести трудно. Во многих случаях приходится идти против своих интересов и вызывать недовольство менее совестливых людей. Поступок по совести не всегда вознаграждается, или вознаграждается с опозданием, или человек получает лишь моральную награду, скажем, уважение людей, или только уважение к самому себе. Но поскольку совесть есть у всех, то выработана целая система сделок с совестью, найдено тысячи оправданий дурному поступку, тысячи способов успокоить совесть, заглушить её. Дети занимаются этим постоянно. Они выдумывают фантастические оправдания. Ребёнка мучит совесть. Он плохо относится к своим родителям. Он тут же выдумывает, что и родители его не любят, и вообще он подкидыш, приёмный сын. Мучит совесть плохие отметки по математике. Сейчас же находится оправдание. А зачем мне математика? Я математиком становиться не собираюсь. Или он переносит свои дурные качества на весь мир. Все плохие, все дураки, все воруют. Или стремится уйти от мира. Меня не поняли, я не такой, как все. Я лучше понимаю людей и жизнь. Или он всех держит в виноватых. Или бывает уходит в свои болезни. Это и с детьми бывает. В социальной психологии все эти способы защиты человека от самого себя, от своей совести, хорошо изучены. Так постепенно человек приучается во всех случаях находить оправдание и живёт вполне довольный собой, хотя в глазах окружающих иногда выглядит бессовестным. Вновь мы сталкиваемся с одним из очень трудных вопросов педагогики. Эти детские и юношеские разглагольствония, эти рассуждения типа зелен виноград и ничего страшного, эти сделки с совестью большая опасность в духовном развитии ребёнка. Не то страшно, что плохо учится, а страшно, что у него ещё и совесть спокойно нашёл оправдание для плохого учения. В сделке с совестью опасность в том, что она кажется честной сделкой, а мы должны показать, что честной сделки с совестью не бывает. Мы не всегда настолько сильны, чтобы поступать лишь по совести, но мы должны понимать свою слабость именно как слабость. Если испытывать из изо дня в день и из года в год, не ожидая быстрых результатов, И не отчаиваясь приню удачи, показывать ребёнку, что каждый поступок человека это поступок по совести или против совести, то и он приучается постоянно общаться со своей совестью. А если с совестью общаются, то она и не засыпает. Совесть наша увы великая, Соня. Она постоянно готова впасть в обморочное состояние. и ее приходится все время будить и будоражить. Деликатнейшее дело – воспитание совестливости. Даже пятилетние дети знают, что такое бессовестный, но что такое совесть, не знает и взрослый. Правда, совесть – закон во мне, а с законами всегда происходит следующее – Они исполняются или не исполняются в зависимости от того, как придерживаются закона все вокруг. Точно так же и с законами совести. Будет ли ребёнок совестливым человеком, будет ли он исполнять требования совести, жить по совести, это целиком зависит лишь от одного-одного и одного обстоятельства. Насколько законы совести будут воплощаться в жизнь вокруг Него. Другими словами, насколько люди будут справедливы. Тогда он будет верить в закон и его силу, действовать с правдой, то есть справедливо. Слова «правда», «справедливость» часто употребляются через запятую, не различая их смысла. Но между ними разница. Справедливость – это реальное воплощение истинное, идеальной правды. Правда живёт без нас, справедливость творится нами. Правда есть, справедливости нет, если люди за неё не воюют. Для этого мы рождены, чтобы совестью своей питать священную справедливость. Именно признавать совесть, нравственность, правду в единственном и точном значении этих слов. Следовательно, совестливость появляется у детей так. Мир – родители, дети. Мир – правда, родители – справедливость, дети – совестливость. В мире – правда, в родителях – справедливость, тогда и у детей – совестливость, и при том без напоминания о совести, без обращения к совести. Пока совесть не окрепла, не стало неодолимым стремлением к правде, совестливостью. Дети нуждаются в повышенном, по сравнению с обычной жизнью, уровне справедливости. Если назвать справедливость теплом, то значит детей надо растить в тепличных условиях. В холоде, в голоде, во вся возможных лишениях ничего не страшно ребёнку, кроме несправедливости. Родители стоят между миром и ребенком и создают повышенный фон справедливости. Так у детей укрепляется вера в правду, в закон совести, совестливость. И если из многих детей в семье один ребенок вырастает хуже других, что ему по каким-то причинам было не додано справедливости, к нему относились или лучше, или хуже, чем к другим, не так справедливо. Воспитание питание правды, круговорот правды в личности. Ребёнок получает правду из жизни, а вырастая, поддерживает правду своей жизнью. Чтобы самому добиваться справедливости, вносить её в своё окружение, жить совесливее, чем люди вокруг живут. Надо иметь обострённое чувство правды, нужны силы для борьбы, умение бороться за справедливость. Когда приходит мальчик и говорит, что он всю правду в глаза сказал учительнице, а та его почему-то не взлюбила, приходится объяснять: "Но ты же сказал правду, вот и награда. Что же ты хочешь, и правду говорить, и медали получать? Так не бывает. Правда, за которой следует премия, это не правда. Правда опасная штука. Правда бывает убийственной. Правда глаза колет, правда противостоит лжи. Правда, которая не уничтожает ложь, и сама не есть правда. Правду утаивают, умалчивают, скрывают, прячут, извращают, из корысти или из страха, или по глупости. Родители не могут создать вокруг своего ребёнка зону полной справедливости. Но то, что мы можем дать, мы дать обязаны, в остальном положившись на наших детей. Если же вместо того, чтобы годами показывать детям пример справедливости, передавать им свою веру в правду, мы начнём сводить счёты: ты со мной несправедливо поступил, ну и я с тобой так же. Если мы видим справедливость не в решении проблем, а в бесконечной череде наказаний и наград, если нам кажется, будто мир устроен по принципу баш на баш, за добро поощрение, за проступок наказание, то мы подрываем веру в правду и тем бесконечно и безвозвратно ослабляем духовные силы ребёнка. Нам кажется, что ребёнок бессовестен, поступает не по совести, что совесть спит в нём. Значит, вокруг него ослаблен фонд справедливости. Другой причины нет. Как только ребёнок чуть-чуть войдёт в разум, всякие разговоры уговор заканчиваем словами. Так, честно по совести, честно или нечестно? Честно. На самом деле честно. Ну честно же. Тогда всё. Не надо, чтобы он поступал честно, научится. Надо, чтобы мы поступали честно в его глазах, чтобы он чувствовал наше стремление к правде, чтобы незаметно передавался ему дух правды и совести. От того, что правда приходит к детям не из жизни, а с языком, то и представление о правде у них абстрактно. Наши уловки, наши игры с правдой, им недоступны. Они познают язык, а вместе с ним правду, присущую людям точно так же, как и язык. Поэтому правда кажется им неотъемлемым свойством мира. Если люди говорят, значит они говорят правду. Получая правду с языком, дети не могут знать, что воплощение правды, то есть справедливость, даётся людям большим напряжением сил. Дети с этой трудностью поначалу справиться не могут. Их требование к справедливости такое же абсолютное, неуклонное, неумолимое, как и к самой правде. Но редкий, редчайший ребёнок относит требование справедливости к самому себе. Детям внушают, что они маленькие и вроде как неполноценны. С ними случается много неприятностей. Им можно картавить, шепелявить, им можно и обманывать. Другое дело взрослые, сильные и правильные, поучающие люди, носители языка и правды. Разве могут они быть несправедливыми? Несправедливость взрослого потрясает ребёнка. Три десятилетние девочки залезли в огород к соседке и обобрали грядку клубники. Их поймали на месте преступления и обвинили в клубничном разбое, а заодно и в поломке забора. Да нет, кричат. Мы клубнику вырывали, а забора не ломали, не ломали. Родители в этих тонкостях разбираться не стали, а наказали всех троих за клубнику и за плетень. Прошло 4 года. Одна из девочек получила путёвку в большой пионерский лагерь Жемчужина России в Анапе, а там главный врач Дубровский задал сочинение: "За что меня наказывали?". Испустя 4 года девочка с возмущением описывает случай с клубникой и плетнёю. В сочинении её дышит пафосом негодования. Ну как взрослые не понимают, как они могут быть столь несправедливы. Мы не ломали забор, клубнику она в расчёт не берёт. Один мальчик сказал мне: "У нас плохая школа. У нас учителя всегда делают замечания не тем, кому нужно, и не за то, за что нужно". Действительно, плохая школа. Обзаведись хоть сотней кабинетов, накупи педагогической техники, принеси лучшие учебники, И поставь над учителями лучших, умнейших методистов. А всё равно школа будет плохой, если в ней делают замечания не тем и не за то. Сухомлинский был против наказаний в школе, потому что 99% всех наказаний несправедливы, так он считал. Строгий, но справедливый любимое выражение детей об учителе или об отце. Не столь уж любят дети строгость, но они на всё согласны, лишь бы была справедливость. Справедливость, то есть поступок по правде, детям, как и всем людям, важнее еды, сладостей, игрушек и даже любви. Справедливость так существенно в воспитании детей, что в древности её называли добродетелью, добродетелью. и даже любовь к родителям – это, казалось бы, обязательное чувство – обуславливали справедливостью. Греческий поэт Феогнит, VI век до н.э., обращается с поучением к юноше Кирну. «Нет ничего в этом мире отца или матери лучше, если священная в них, Кирн, справедливость живет. Даже родители хороши лишь по стольку, поскольку они справедливы. Мой друг спросил меня с сомнением: "И что же, ты всегда различаешь, где добро и где зло, всегда справедлив к детям?" "Конечно, нет", ответил я. "Конечно, нет. Но дети хороши лишь в той степени, в какой я умею быть справедливым". Таким образом, проблемы воспитания сводятся, можно сказать, к проблеме справедливости. Легко сказать, ведь одни люди, кажется, от рождения справедливы, они-то и становятся хорошими родителями, а другие несправедливы в каждом слове, в каждом движении. Январь, вечер. Мама идёт с четырёхлетней девочкой в шубке и вязаной шапочке. Мам, давай в следующий раз закажем Деду Морозу коньки, а? Давай. Мама молчит. Мам, давай Деду Морозу закажем коньки. Так коньки хочется. Мама молчит. Мама, давай мы в следующий раз Давай, говорит мама безразличным голосом. Или давай мы сейчас поедем к нему в гости на север и попросим коньки. Давай. Помолчи, ты слишком много разговариваешь на морозе, говорит мама. Ведь можно к нему в гости поехать. Помолчи, я кому сказал? Всё это глубоко несправедливо по отношению к девочке, именно несправедливо. А что же справедливо по отношению к детям? На этот вопрос не ответишь, его можно задавать лишь своей совести. Так где спросим, что несправедливо по отношению к детям, что заглушает их совестливость? Несправедливо бронить ребёнка за плохое учение, если он отстал от школы, запутался, потерял интерес к учению. Несправедливо сегодня бронить ребёнка за то, что вчера ему позволялось. Несправедливо растить ребёнка одного, без домашней друзей, братьев и сестёр. Эту коренную несправедливость нельзя углублять раздражением, которое вызывается тем, что такой ребёнок требует постоянного внимания к нему. Ребёнку-одиночке так же трудно, как и матери-одиночке. Несправедливы все фразы, начинающиеся со слов: "У тебя на уме одни только гулянки, тряпки, железки, танцульки, собаки, мальчишки, дружки и так далее. Несправедливы все попрёки: едой, уходом, возрастом, бездельем. Несправедливо одевать ребёнка хуже других и при этом раздражаться, когда он что-нибудь просит. Несправедливо составим список собственных несправедливостей. Это и будет наш личный домашний учебник педагогики. Устраним, если можем, несправедливые, и в ближайшие 5-10 лет наш ребёнок станет совестливым человеком. Так долго ждать? Что делать? Совесть взревает очень медленно, поэтому-то педагоги и не жалуют её.